Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме. Господский дом был в том стиле, который известен у нас под именем Александровского. Дом был выкрашен желтой краской, и крышу имел зеленую, и фронтон с гербом. Приятелей наших встретили в передней два рослые лакея в ливреи. Один из них тотчас же побежал за Дворецким. Дворецкий немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестнице в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме, видно, царствовал порядок. Анна Сергеевна просит вас пожаловать к ним через полчаса. Не будет ли от вас, покамес, каких приказаний? Никаких приказаний не будет, почтеннейший. Разве рюмку водочки соблаговолить поднести? Слушаюсь. Какой гранд Кажется, аркадия это так, по-вашему, называется. Герцогиня, да и полна. Ей бы только шлейф сзади носить, до да корону на голове. Хороша герцогиня, с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, как мы с тобой. Особенно я, будущий лекарь, лекарский сын и дьячковский внук. Ведь ты знаешь, что я внук дьячка? Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Тяжелая дорогая мебель стояла в чопорном порядке. Над средним диваном висел портрет обрюзглого мужчины. Должно быть, сам аль удрать. Благодарствуйте, что сдержали слово. Погостите, у меня здесь право недурно. Я вас познакомлю с моей сестрою. Она хорошо играет на фортепиано. Вам, все Севбазаров, это, я полагаю, всё равно. Но вы, Мся Кирсанов, кажется, любите музыку. А, вот вам и моя сестра Катя. И, как всегда, с полной корзиной цветов. Это ты все сама нарвала? Сама. Евгений Васильевич, вы из приличия рассматриваете альбом, и вас это не занимает. Повернитесь-ка лучше к нам, и давайте поспоримся о чем-нибудь, предупреждая вас, что я ужасно испорщица. Вы, Анна Сергеевна, Да, я, Евгений Васильевич. Вас это как будто удивляет. Почему? Потому что, насколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный. А для спора нужно увлечение. Как это вы успели узнать меня так скоро? Я, во-первых, нетерпелива и настойчива. А во-вторых, я очень легко увлекаюсь. Может быть, вам лучше знать. И так вам угодно спорить. Извольте, я рассматривал виды саксонской Швейцарии в вашем альбоме. А вы заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали от того, что не предполагаете во мне художественного смысла. Да, во мне его действительно нет. Но эти виды могли заинтересовать меня с точки зрения геологической. Ну, извините, как геолог, вы скорее к книге прибегнете, а не к рисунку. Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах.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 У каждого из нас мозг, селезёнка, сердце, лёгкие, одинаково устроены. И так называемые нравственные качества одни и те же у всех. Небольшие видоизменения ничего не значат. Люди, что деревья в лесу, ни один ботаник не станет заниматься каждой отдельной берёзой. Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым? Нет, есть, как между больным и здоровым. Мы приблизительно знаем, от чего происходят телесные недуги. А нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми с набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет. Да, понимаю. У всех будет одна и та же селезенка. Именно так, сударыня. А каково ваше мнение, Аркадий Николаевич? Я согласен с Евгением. Вы меня удивляете, господа. Но мы ещё с вами потолкуем. Катя, сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу. Он любит музыку. Мы, кстати, послушаем. Что вам сыграть, Аркадий Николаевич? Что хотите, Екатерина Сергеевна. Вы какую музыку больше любите? Классическую. Моцарта любите? Моцарта Моцарта люблю. хорошне. И сама она не дурна.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 «Странный человек этот лекарь! Странный этот лекарь!» Аркадий и Базаров провели дни 15 у Одинцовой. В обоих молодых людях с первых же дней их пребывания в Никольском произошла перемена. В Базарове, которому Анна Сергеевна, очевидно, благоволила, хотя редко с ним соглашалась, Стала проявляться небывалая прежде тревога. Он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердитый, не мог усидеть на месте, словно что его подмывало. А Аркадий, который окончательно решил сам собой, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой с Базаровым, а потом обыкновенно случалось так. Обе парочки, побыв немного вместе, расходились, каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Так шло время. Однажды утром перед Базаровым неожиданно предстал отцовский приказчик Тимофеевич, потертый и проворный старичок старина здравствуй здравствуйте батюшка евгений васильевич зачем пожаловал за мной что ли прислали по помилуйте батюшка как можно в город по господским делам ехали да про вашу милость услышали так вот и завернули по пути то есть посмотреть на вашу милость а то Как же можно беспокоить? Ну, не ври. В город тебе разве здесь дорога? Отец здоров. Слава Богу. -с. И мать? И Арина Власьевна. Слава тебе, Господи. Ждут меня, небось. Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то? верить ли Богу? Сердце изныло на родителей, на ваших кляничьих. Ну, хорошо, хорошо, не расписывай. Скажи им, что скоро буду. Слушаюсь. Вечером, когда Аркадий слушал в зале игру Кати, Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым он внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню к отцу. Одинцова побледнела, словно ее что в сердце кольнуло. Зачем ехать, Евгений Васильевич? А зачем оставаться, Анна Сергеевна? А как зачем? Разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что вас здесь жалеть не будут? Я в этом убежден. Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно. О людях вообще жалеть не стоит. Обо мне и подавно. Это почему? Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею. Вы напрашиваетесь на любезности Евгений Васильевич. Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна? Та сторона, которую вы так дорожите. Думаете, что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете. Во всяком случае, долго вы скучать не будете. От чего вы так полагаете? Вы так непогрешительно правильно устроили свою жизнь, что мне не может быть места ни скуки, ни тоске. Никаким тяжелым чувством. И вы находите, что я непогрешительна? То есть, что я так правильно устроила свою жизнь? Еще вы. Да вот, например, через несколько минут пробьет 10 часов. я уже наперед знаю, что вы прогоните меня. Нет, не прогоню, Евгений Васильевич. Вы можете остаться. Отворите это окно, мне что-то душно.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 Да хотя вы, например, вы чуждаете сообщество, вы им тяготитесь и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы с вашим умом, с вашей красотой живете в деревне? Как? Как вы это сказали с моей красотой? Это все равно. Я хотел сказать, что я не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне. Вы этого не понимаете?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 Ну, теперь я понимаю почему мы сошлись с вами ведь и вы такой же как я мы сошлись да ведь я забыла, что вы хотите уехать Итак вы считаете меня спокойным изнеженным избалованным существом а я так знаю о себе что я очень несчастлива Вы несчастливы От чего? От того, что нет во мне желания, охоты, жить. Вы здоровы, независимы, богаты. Чего же еще? Чего вы хотите? Чего я хочу? Я очень устала. Мне кажется, я очень давно живу. Позади меня уже так много воспоминаний. Жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка. Воспоминаний много, а вспомнить нечего. И впереди передо мной длинная-длинная дорога, а целей нет. Мне не хочется идти. Вы так разочарованы? Нет, но я не удовлетворена. Кажется, если бы я могла сильно привязаться к чему-нибудь... Вам хочется полюбить, а полюбить вы не можете. Вот в чем ваше несчастье. Разве я не могу полюбить? Едва ли.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 Вам пора почевать. Погодите, куда вы спешите? Мне нужно сказать вам одно слово. Какое? Погодите. Прощайте. Евгений Васильевич, куда же вы? Часа два спустя Базара вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенной и угрюмый На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю,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 Будущность ожидает вас. Какой цели вы хотите достигнуть? Словом, кто вы? Что вы? Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь. Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Возможно ли, чтобы вы удовольствовались с такой скромной деятельностью? Вы с вашим самолюбием уездный лекарь. Вы мне отвечаете так, потому что не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильевич, что я умела бы понять вас? Я сама была бедная и самолюбива, как вы. Все это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините. Я вообще не привык высказываться, а между вами и мною такое расстояние. Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократ. Да!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 Вы счастливее меня как хотите а мне все-таки что то говорит что мы сошлись недаром что мы будем хорошими друзьями я уверена что ваше это как бы сказать ваша напряженность сдержанность исчезнет наконец а вы заметили во мне сдержанность как вы еще выразились напряженность да. и вы желали бы знать причину этой сдержанности вы желали бы знать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 Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания владел им. это страсть в нем билась, сильная и тяжелая. Страсть, похожая на злобу и, может быть, сродни ей. Одинцовой стало и страшно, и жалко его. Евгений Васильевич!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 Я понимаю только одно условие, при котором я мог бы остаться. Но этому условию не бывать никогда. Ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда. Прощайтесь. Куда бы это повело, этим нельзя шутить. Спокойствие все-таки лучше всего на свете.